Глава четвертая. «Сколько лет ты собирал все это?» Не удержалась я от вопроса. «Не помню». Эльф пожал плечами. Этот жест уже начинал раздражать. Равно как и небрежный тон. Ну да, что ему десяток веков. Лук отпадал сразу. «У меня не хватило бы сил, как следует, натянуть тетиву любого из того, что здесь были. Все как один на рослого сильного мужчину». «Хотя какая разница? Все равно стрельба мне так и не далась. Сколько отец не бился? Вот нож бросить — это могу!» Я взяла в руки набор метательных ножей, неожиданно тонкой работы для вещи, которую все равно рано или поздно растеряешь. Вынула из ножен один, взвесила на руке. «Мишень там!» Тайрон пристально наблюдал за моими манипуляциями. «Первый нож ушел выше, чем нужно». Второй воткнулся точно в середину крестовины, прибитой над дверью. «Надо же! Дома не слишком-то выходила, а тут на тебе! Жить захочешь, еще не то получится!» «Пояс с ножными закажем новые. Этот явно велик. Ножи можешь взять. Выбирай меч!» Голос Тайрона был скучающе спокоен. «Зараза! Мог бы оценить!» «Меч я увидела сразу. Для мужчины маловат. Для меня в самый раз!» Из многожды перекованной и закаленной стали. Плавно сужающаяся кострию лезвия длиной с мою руку. Удобная рукоять без украшений. Никаких заклинаний. Честный меч для честного боя. Этот хороший выбор. Нужно принесу позже. А сейчас меч в его руке появился как будто из ниоткуда. Посмотрим, на что ты способна. «Боевым?» — оторопела я. Страшно. Его ухмалка больше походила на оскал. А на самом деле предупреждать не будут. И жалеть тоже. Но я едва успела присесть. Клинок свистнул над головой. Потом будем работать с учебными. А сейчас я хочу увидеть, как ты будешь драться за свою жизнь. Чтобы знать твой максимум. Или не хочешь учиться? Хочу, но... Просто блокировать бесполезно. Он намного сильнее. Подставить, дать чужому клинку соскользнуть, самой уйти в сторону. Ну так покажи, на что способна. Нападай. Легко сказать. На самом деле чудо, что до сих пор получалось просто защищаться. Силы были, мягко говоря, неравными. Все же я попробовала. И только-то смех обжег точно яд. Хоть бы заклинание бросила что ли. Чего он добивался? Хотел унизить? Разозлить? Думать об этом особо было некогда. Заклятие? Вряд ли сейчас я смогла бы вспомнить и простейшее. Но даже если бы и смогла, секунды нужной на его сотворение не было. Осталось лишь шипение разрезаемого воздуха и рвущие жилы усилия тела, уходящего от стали. А потом вдруг все кончилось. я обнаружила, что стою, упираясь лопатками в стену, а перед глазами пляшет острие чужого клинка. «Боишься?» Клинок медленно переместился к шее. Как заставить голос не дрожать, когда кожа чувствует холодок отточенной стали, а разум отказывается понимать, что происходит? — Нет. — Боишься. Лезвие плотнее прижалось к коже. — Нет. Я посмотрела ему в глаза. — Слишком сложно для того, чтобы всего лишь убить. — Боишься, — удовлетворенно заключил тайран просто не хочешь показывать. А ты не подумала, что я могу просто ненавидеть людей? Всех подряд. За то, что мой народ вынужден был уйти из этого мира, устав воевать с теми, кого мы считали младшими братьями. За то, что вы, неизвестно почему, возненавидели нас. Внезапно страх действительно ушел. Осталась лишь жалость к народу, что был здесь первым и чье время прошло. «Если я умру, у тебя на душе станет легче?» «Может быть». «Что ж, сама виновата. Не надо было доверять первому встречному». «Умнеешь на глазах». «Ну и чего тогда ждешь?» «Только не зажмурится». Тайрон широко улыбнулся и убрал оружие. «Прости. Хотел знать, чего ты стоишь на самом деле». Я медленно провела рукой по шее. Какое-то время тупо смотрела на кровь на ладони, а потом взорвалась. «Да пошел ты! Хотел он знать, видите ли! Мой дом сгорел! Семья мертва, за спиной трупы, а ты проверяешь, не наложу ли я в штаны при виде меча!» От обиды на глаза навернулись слезы. «Пропади оно все пропадом! Обойдусь и без твоей помощи, и без твоего любопытства!» Уйти не получилось. Тайрон схватил за руку, и через минуту как-то так вышло, что я прижималась к его плечу, а он гладил по голове и что-то шептал. — Прости, — я шмыгнула носом в последний раз. — Больше не буду устраивать истерики. — Рубашку можно выжимать. Он улыбнулся, и улыбка оказалась теплой, совсем не похожей на ту ехидную усмешку, к которой я уже успела привыкнуть. — Не извиняйся. Сам перестарался. Думал, лучше сердиться, чем плакать. «Больше не надо. Не буду. чай хочешь?» Тайрон собирал на стол, а я бесцеремонно разглядывала эльфа. Он двигался совершенно бесшумно и совершенно не так, как люди. При посторонних он передвигался иначе. «Интересно, насколько трудно постоянно прикидываться человеком?» «Ты правда ненавидишь людей?» Сейчас нет. Он подал дымящуюся кружку, сел рядом. Раньше, когда понял, что остался один и никогда не смогу рассказать, кто я, в его голосе появилась горечь. За что люди возненавидели нас? Ведь мы были добры к ним. Я покачала головой. Вдохнула бесподобный аромат травяного чая. Вздохнула. К чему притворяться? Ты ведь все понимаешь на самом деле. Он покачал головой зависть этого я не понимал никогда зависть мне 16 и большинство сверстниц давно замужем многие с детьми еще пара лет буду пере старком и мужа не видать те кому под 30 нянчат внуков кто смог до них дожить конечно в 40 они старухи цвета невидяящие от болезней а для тебя века только рябь на реке времени. В моем роду жили долго, непростительно долго, лет по восемьдесят, сто. И на нас косились колдуны, и тут им везет. А ты можешь сказать, с тех пор листья у моего дома осыпались лишь 500 раз. И это будет не бравада, а спокойное утверждение. Как, по-твоему, воспримет это тот, для кого промежуток в десять раз меньше целая жизнь? кто ежедневно видит костлявую рядом с собой. Каково умирать, зная, что кто-то рядом будет жить, даже когда на свете исчезнет память о твоих правнуках? Тайрон пристально смотрел мне в лицо. Ты тоже ненавидишь меня за это? Нет, для этого я слишком молода и глупа. Я улыбнулась. С ним рядом было легко и спокойно. И безопасно. «Может, если доведется дожить до старости, я вспомню тебя и взвою от зависти. А пока не знаю, что делать с вечностью, достанься она мне». «Так и я не знаю», — сказал он. Мы молчали, неторопливо потягивая травяной взвар. Наконец Тайрон поставил на стол пустую кружку и легко поднялся. «Пойдем, купим тебе что-нибудь поудобнее юбок и начнем заниматься». Если хочешь найти свой посох и остаться живой, придется еще много чего узнать. Тебя учили старательно и с любовью, но пока этого совсем недостаточно. Ночевать я осталась в доме эльфа. Просто не осталось сил на то, чтобы добраться до постоялого двора. В свое время отец на занятиях гонял нещадно, но то были цветочки, по сравнению с тем, что устроил Тайрон. Вечером меня едва хватило на то, чтобы стащить сапоги. Даже возиться, разбирать постель не стало, Просто рухнула поверх покрывала, как была, в кожаных штанах и холщовые рубахи, и провалилась в сон. Чтобы посреди ночи проснуться от того, что кто-то тряс за плечи. Я завопила, шарахнулась, слетела с постели, больно приложившись локтем об пол, вскочила. «Это я!» Маленький шарик света озарил лицо Тайрона. Я всхлипнула и осела на беспомощно подогнувшихся коленях. «Ты кричала!» Я пришел проверить, попытался разбудить. И вот он развел руками. «Извини!» Кричала. Что-то снилось, но припомнить не вышло. Лишь снова накатил ужас. Тайрон подошел ближе, Протянул руку, помогая подняться. Я выпрямилась, ощущая себя дура-дурой. — Прости. Эльф небрежно пожал плечами. — Бывает. Окинул взглядом и усмехнулся. — Не стоит спать в одежде. В этом доме бояться нечего. На нем самом были только штаны. Ни рубахи, ни обуви. Ладно, хоть совсем голиком не примчался. — Хорошо я, похоже, вопила. — Громко. Я опустилась на кровать, обхватив себя за плечи. Потерянно повторила «Прости». Тарин присел напротив, глаза в глаза. «Это пройдет. Может быть, не так скоро, но пройдет. Я знаю». «Тебе-то откуда знать?» «Было», — коротко ответил он. «Прошло». Поднялся и молча прикрыл за собой дверь. Я долго смотрела ему вслед. Наконец разделась, юркнула под одеяло, с тоской предвкушая еще одну бессонную ночь. И почти сразу же уснула. Эта зараза вломилась в мой сон, как к себе домой. — Так когда выходишь? — Сейчас. Вот как проснусь, так сразу и побегу. Она небрежно пожала плечами. Вокруг сразу возникло пространство. До того я не видела ничего, кроме лица Рии, Впрочем, пространством это назвать было трудно. Серая пустота. Советница опустилась на неизвестно откуда возникшее под ней кресло с мягкой обивкой и высокими подлокотниками. Спина прямая, голова чуть склонена на бок, скучающий взгляд, знатная дама, снизошедшая до простолюдинки. Я разозлилась. В конце концов, это мой сон или чей? Так какого я тут стою перед этой будто провинившаяся школьница. Если она может создать себе кресло, то и я... А вот не буду. Я плюхнулась прямо на пол, уселась, скрестив ноги, благо штаны позволяли. Так все же голос Рии был скучающе спокоен. Когда выходишь? Я подперла кулаком подбородок, глядя на нее. Слушай, не могу понять, тебе нужен посох или мой труп? «Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Может, мне сразу утопиться. Мороки точно будет куда меньше». Я бы давно объяснила, куда идти, если бы кое-кто не упирался, как ослица. «Фи!» — поморщилась я. «Пристала ли благородной даме выражаться, словно посудомойка? Запоминай дорогу». Она удивительно хорошо умела не слышать то, чего не хочется. Перед глазами развернулась карта, Вернее, даже не перед глазами, а где-то в том, что называется внутренним взором. — Так, совсем весело. Она еще и в мозгах у меня копаться может. — Могу. — раздался ехидный смешок. — Так что врать не советую. — Ладно, об этом потом. Смотри на карту. — Нет, так прямо копаться вряд ли. Слышать то, о чем я думаю, скорее всего. По большому счету, ведь и когда мы с ней говорим, Никто не сотрясает воздух. Это же сон. Только два разума. Но все равно приятного мало. Ладно, об этом поразмыслив, когда проснусь. Что там с картой? Лирен. Приграничье. Очень неспокойные места. Здесь даже купеческие обозы напоминают маленькие армии. Да уж, занесло. Значит, на запад, через горы, потом по предгорьям чуть южнее, пещера. Надо отдать Реи должное. Окрестности пещеры она показала так отчетливо, как будто я сама только что разглядывала сброшенные давним оползнем камни, обросшие вьюнком, высоченные сосны и черный провал в никуда. Она что, там была? Живая не удосужилась, — ответила та. А теперь все проще. Да чтоб тебя! Могла бы хоть из вежливости подождать, пока я вслух спрошу. Но топать до этой штуки... «Там только половина, где вторая пока не знаю». «Замечательно. И сколько ей понадобится, чтобы узнать? Мне что теперь, всю жизнь угробить на поиски ее идиотского артефакта? Хотя гораздо больше шансов, что жизнь окажется очень короткой». «Далековато топать», — сказала я вслух. «Поближе портал сделать не могла?» «Не могла. Здесь магия работает не совсем так, как в живом мире. Стоп». «А она где? Не жива, не мертва. Мир теней, через который проходят души по дороге в посмертии. И где они бродят, покинув тело, когда человек засыпает? Вот, значит, почему она шастает по моим снам. И ведь не закроешься, получается? Никак не закроешься». Портал пришлось привязывать к определенным ориентирам. Долго объяснять. «Не хочешь, не надо». Я тоже сейчас не склонна обсуждать теорию. — Но в одном ты права, — заметила Риа. — Здесь действительно не стоит ходить одной. Найми телохранителя. — Какого к демонам телохранителя? Она что, не... — Стоп! — Не думать. Я сама не знала, откуда пришла уверенность, что этой стерве не стоит знать о Тайроне. Может, просто хотелось оставить ее в неведении хоть о чем-то. — Я что? — Ничего, — огрызнулась я. — Ничего так ничего. Возвращаясь к главному, когда ты намерена выйти? Я глубоко вздохнула. — Там, в пещере, все спокойно? — Не знаю. Бывает, что в таких местах заводится нежить. — Совсем славно. — Хорошо, я приволоку тебе посох. — Ох, ну что я несу? Дался мне этот артефакт. Но ведь не отвяжется, чтоб ее... Но при одном условии. Ты перестанешь каждую ночь вламываться в мои сны. Когда выйдут, точно не скажу. Но не прямо завтра, точно. Оружие, доспех, телохранитель — это деньги. Большие деньги. Можно украсть. Ага, телохранителя тоже украсть. Нет, конечно, если ты готова ждать, пока меня выпустят с каторги после того, как я попадусь на краже, можно и попробовать. А можно и по-другому. Целителю, владеющему магией, платят хорошо. Очень хорошо. На патент должно хватить того, что у меня уже есть. А дальше заработаю. Так что с деньгами я разберусь. Но понадобится время. Какие гарантии в том, что ты просто не тянешь время? Какие гарантии? Фыркнула я. Ты копаешься в моих мозгах, как в своих собственных. И не можешь отличить правду от лжи? Она побарабанила пальцами по подлокотнику. — Хорошо. Каждую ночь, пожалуй, действительно не стоит. Но и совсем оставить тебя без присмотра я тоже не могу. Буду навещать раз в неделю. И то хлеб. Она исчезла, не попрощавшись. Проснувшись, я долго смотрела в темноту. Если верить тому, что пишут... Мир теней – отражение нашего, и след любой души там тоже есть. Или сама душа, когда человек спит. Тайрон – не человек. И если у эльфов другое по смерти, значит, в нашем мире теней, отражении человеческого, его нет. Отлично. От того, что Рия знает обо мне все, становилось удивительно мерзко так что пусть будет хоть что-то, что окажется ей неведомо. Может и пригодится козырь в рукаве. Читать мои мысли советница может только во сне. Значит, и отследить, чем я занимаюсь днем, тоже не сможет. Тогда самое главное – во сне не думать, о чем попало. И помнить, что лучший способ соврать – сказать правду. Ту ее часть, которая не имеет никакого отношения к тому, что действительно важно. Я перевернулась на другой бок, довольно улыбнулась, посмотрим еще кто кого, и снова заснула, теперь уже до утра. Утром меня никто не будил. Слезть с кровати удалось только со второй попытки. Болело все, даже те мышцы, о которых я и не подозревала. Наверное, так себя ощущали заржавевшие големы из сказок. Моя одежда, аккуратно сложенная, лежала на сундуке в углу. Поверх белел лист пергамента. — Водья с теплой водой в соседней комнате, — прочитала я, — буду ждать в трапезной. Я осторожно выглянула за дверь. Никого. Сгребла одежду в охапку и шмыгнула мыться. После горячей воды стало легче. Мышцы по-прежнему ныли нещадно. Но, по крайней мере, можно было двигаться не как умирающая от старости черепаха. Я оделась, расчесала волосы остановилась перед зеркалом на стене. Долго вглядывалась в полированную бронзу. Странно. Мне казалось, что отражение должно бы стать старше на десяток лет. А на самом деле ничего не изменилось. Те же русые волосы с золотистым отливом. Врут все про поседевших за ночь. Оно и к лучшему. Те же серые глаза. Та же курносая мордашка шестнадцатилетней девчонки. Я вздохнула, и пошла завтракать. Спускаться по лестнице пришлось очень осторожно. Нелегче оказалось пристроить протестующие мощи на лавке. Тайрон откровенно разглядывал меня, и во взгляде прыгали смешинки. «Ну да, весело должно быть. Он и вчера-то не казался уставшим». «Как себя чувствуешь?» «Издеваешься». Это был не вопрос, а утверждение. «Чуть-чуть». Он широко улыбнулся, придвигая тарелку с хорошим ломтем жареного мяса. — Как старая развалина! — Наверное, надо было соврать, что все прекрасно. Хотя все равно не поверит. Не совсем же идиот. День прошел в занятиях, но вечером делать оказалось совершенно нечего. После вчерашнего Тайрон убавил нагрузку, и хотя устал я, как собака, падать и умирать прямо на месте, как вчера, не хотелось. Тайрон, удобно устроившись прямо на ковре, бездомно глядел на языки пламени, пляшущие в камине. Я слонялась от стены к стене, измерив шагами комнату в четвертый раз, остановилась. — В доме есть книги? — Есть. Он поднялся одним движением, кажется, даже не опираясь рукой о пол. — Пойдем покажу.